Народная медицина и непознанное. Меня часто спрашивают, как я отношусь к народной медицине, знахарям, травам. Иногда я и сам задумываюсь. Так что все чушь и здравствует логика, доказательства и научный подход. Но ведь само по себе голое отрицание всего непонятного и не укладывающегося в логические рамки уже противоречит научному подходу. Еще Сократ говорил «Сомневайтесь». Кстати, любимый девиз Карла Маркса. Конечно, при первом взгляде профессионала на всю эту мутную массу снадобий, знахарок, поверий и фантастических, часто в прямом смысле дурно пахнущих рецептов, первое, что хочется сказать – «Господи, ну что за чушь!» Активная спекуляция на вере людей в чудесное исцеление, часто подкрепленная откровенной слабостью официальной медицины и неприкрытое жульничество. Но профессионал он потому и профессионал, что обладает опытом и знаниями. А опыт ему говорит «вспомни, а сколько раз ты сам сталкивался с необъяснимым». А знания говорят «вспомни, как часто оказывалось, что за необъяснимым стояли просто непонятные пока физические процессы». Приведу пример. Еще Гиппократ советовал для того, чтобы определить, беременна женщина или нет, на ночь везти ей во влагалище дольку чеснока. Если наутро у нее изо рта пахнет чесноком, значит беременна. При этом утверждал, что придумал не сам, а заимствовал у египтян. Звучит чушь-чушью, пока кто-то не задумался. А вдруг? Может, сам попробовал? Оказалось... А ведь все совершенно правильно и идет согласно законам физиологии. У беременной на ранних сроках открываются фаллопиевы трубы, соединяющие матку с брюшной полостью. Вот он путь в нематочной беременности. А брюшина впитывает все как губка, далее попадает в кровь, потом в легкие, оттуда в выдыхаемый воздух. Вот и запах. Алкоголем тоже ведь пахнет при прохождении насыщенной им крови через легкие. Беременности нет, трубы замкнуты, в брюшную полость ничего не попадает, запаха чеснока на утро нет. Основной эффект нетрадиционной народной медицины в ее мощном психотерапевтическом воздействии – Вера пациента, что вот здесь ему точно помогут сам антураж, дорога, очередь, изба или монастырь, даже процесс изготовления с надобья, замочить семена подорожника на ночь, добавить отвар коры дуба, добавить столько-то капель коньяка и прочее и прочее, обуславливает тот самый эффект плацебо, о котором мы уже говорили. В принципе, я не против подобных походов к народным целителям при соблюдении двух условий. Первое. То, что вам предлагают, безвредно. И здесь проблемы. Большинство травяных, натуральных препаратов могут обладать токсичным эффектом в первую очередь на печень и почки. Второе. Вы будете продолжать наблюдаться у вашего лечащего врача и соблюдать все его предписания. Ну и что, что не помогает. Зато совесть перед собой и родными чиста. «Делайте, что положено, а теперь вот еще и к старцу в воскресенье поедете». Ну, вот так идеологически выдержано я мыслил много лет. Пока не попал в Сибирь, в Хакасию. Еще в машине спросил, увидев нарядную церковь в Абакане. «А какая у вас тут самая распространенная религия? Помнил ведь, что турки родом откуда-то отсюда...» Это потом они распространились на Запад и проглотили ослабевшую Византийскую империю греков по историческим меркам совсем недавно, в XVI веке, и стала она Турцией, где все включено. И услышал в ответ «в основном шаманизм». Как-то раньше я представлял себе по книгам шаманов буйными психами-эпилептиками неопрятного вида, а тут «религия». А потом увидел эти реки, горы, «Леса. На сотни километров вокруг никого ты зависишь от каприза ветра, огня, водоворота. Не увернешься от валуна, на которой твою лодку несет бешеное течение, или подвернешь в тайге ногу, все. Никто тебе тут не поможет. Некому. И как-то начинаешь даже не верить, а скорее чувствовать присутствие духов гор, леса, воды». Есть такой синдром Стендаля. Это определенная психическая реакция при виде великих произведений искусства, невероятно красивых мужчин и женщин, прекрасных видов, проявляется учащенным сердцебиением, одышкой, головокружением, резкой слабостью. Иногда даже требуется госпитализация. Вот что-то подобное тогда произошло и со мной. Меня высадили на маленьком островке из гальки посреди стремительного русла реки. Я стоял, смотрел на причудливые скалы вокруг, на нескончаемые могучие кедры, покрывающие сопки, на завихрение стеклянно-прозрачной воды. Я вдруг ощутил, что я не чувствую своего тела. Я смотрел на себя как бы со стороны и сразу отовсюду. Я растворился в том, что вокруг... И не было больше ни рук, ни ног, рамок тела больше не было. Сколько это продолжалось, я не знаю. Когда наваждение прошло, я с большим неудовольствием понял, что и холодно, и голодно, и надо разводить костер, сейчас вернутся мои рыбаки с Хариусом. Никогда с тех пор я не решался больше заявить, что духов не существует. И вот поездка по Австралии. Страна-континент. Огромные расстояния. 300 километров – это считается вполне приемлемой дистанцией от одного причудливого камня или ущелья из путеводителя до другого. Джип весь в красной пыли, которая не только на машине, но и на одежде, в ушах и носоглотке. Цель улуру Огромный монолит посреди пустынной австралийской саванны в центре страны. Огромный – это огромный. 3 на 3 километра и 400 метров вверх. и говорят, что на несколько километров уходит под землю. Никто не знает его происхождения туристам путеводитель предлагает разные теории. Я, когда увидел его издалека, сразу понял, что тут все не так просто. Пустыня, закат, камень, 25 долларов за проезд к нему по дороге. Шевельнулось то хакасское ощущение. Представьте, Вы в тридесятом государстве идете по степи, плоской как стол, и вдруг видите перед собой гигантскую ярко-оранжевую личинку чудовищного насекомого. Вы — крошечная песчинка рядом с ней. Чешуйчатый панцирь, чуть присобранный в складки, излучает свет, и издалека понятно, что он будет теплый и мягкий, как человеческая кожа на ощупь. И вы точно знаете, видите, ощущаете, что эта личинка замерла только что, и вот-вот она зашевелится, поднимется и раскроет, выпустит то, что находится внутри. Представили? А теперь дальше, по мере захода солнца, эта личинка начинает менять цвет с оранжевого на красный и потом лиловый. Ах, да, в путеводителе же написано, что это из-за содержания в скале оскалатов железа, еще чего-то там. Преломление, отражение и так далее. Ладно, изменение цвета — это пусть оскалаты. Но что никто не видит, что здесь не мертвая неподвижность камня, а застывшая на секунду поза живого существа? Тут я воспользовался благом цивилизации, мобильным телефоном, очень мало где здесь есть связь в глубинке. Позвонил другу-знатоку и следователю всяческих народных поверьей спросил, «Тебе что-то говорит название Улуру?» Он аж подпрыгнул на том конце провода. «Среди шаманов самое таинственное место на земле, средоточие и исток всех духов, место, куда для совершения коллективных обрядов съезжаются шаманы и колдуны со всего мира. Я даже почувствовал облегчение. Ну, если я и с отклонениями, то хоть не один такой». «Под скалой расположен информационный и культурный центр, фотографии, рисунки, путеводители, сувениры. Я стал расспрашивать служащего, австралийцы как никто приветливый и общительный. Оказалось, что это с незапамятных времен священное для аборигенов место, место, где живут духи, я это уже знал. Более того, карабкаться на скалу – немыслимое святотатство, и Улуру этого не простит. Он и не прощает». В одном месте есть относительно пологий подъем, и некоторые туристы помоложе и половчей пытаются пробовать свои силы. Служитель сказал, что ежегодно после этого с десяток людей, молодых, сильных, здоровых, умирает от остановки сердца. Это здесь, под скалой, что случается с остальными после, он не знает. Но знает, что ждет того, кто отколупнет кусочек скалы на память». Человека начинают преследовать несчастья до того времени, пока он не вернет этот камень, ну да, камень, кожу, на место. Почта ближайшего городка завалена посылками со всего света с подобными сувенирами и просьбами положить их на место. Отдельный человек занимается тем, что привозит и разносит содержимое этих посылок. И еще, когда здесь идет дождь, он идет только над скалой. и синоптики никогда не могут его предсказать. Ни разу. А аборигены чувствуют его приближение за месяц и начинают сходиться для совершения обрядов. После дождя вода стекает со скалы еще несколько дней, из-за красного цвета скалы она кажется кровью. Она собирается в небольшое озерцо в ложе из той же скалы, и это единственный источник воды в округе. Издревле у него собирались и люди, и звери, не боялись и не вредили здесь друг другу. Ну и, конечно, теперь вы уже не удивитесь, что здесь неоднократно регистрировалось появление НЛО. Мы с сыном однажды наблюдали подобное в течение нескольких минут в той же Хакасии. Год назад был в Перу, посетил известные линии Наска. Единственное логическое объяснение их наличия посещение инопланетян. Один из самых известных рисунков, видимых с воздуха, Гигантская причудливая спираль. В пещере у подножья Улуру есть хорошо сохранившаяся наскальная живопись. И на потолке одной из пещер я вздрогнул. Точно такая же спираль. Я сфотографировал и потом сравнил один в один. А ведь тогда ни тот, ни другой континенты еще и открыты не были. «Слушая все это, кто-то усмехнется», — свихнулся доктор, — Кто-то порадуется, наш человек – ни то, ни другое. Не хочу быть ни ортодоксом, ни блаженным. Но думать, что мы все открыли и познали, просто скучно. Да и обидно. Хочется верить, что основные открытия еще впереди.